Глава 15. То ли время я выбрала удачное, то ли просто так совпало, но в библиотеке было не протолкнуться. Что характерно, в городе все были заняты заданиями, ремёслами и прокачкой, а тут народ откровенно скучал. Желающие изучать язык Картаса разом изъявили готовность поработать в библиотеке, но при этом фактически работы едва хватало на одного игрока. Обеспечить такую прорву народа делом было нелегкой задачей, и большая часть игроков просто слонялась со стороны в сторону. Многие читали, кто-то для удовольствия, кто-то для прокачки каких-то навыков, единицы занимались ремеслами, но большинство просто искали способ скоротать время. Библиотекарь, отчаявшись призвать голдящую ораву к порядку, махнул рукой и заперся в тишине одного из подсобных помещений, оставив за главного, растерявшегося от внезапного повышения игрока из тех, что вызвались помочь ради изучения языка. В отличие от библиотекаря, он даже не пытался заткнуть болтунов и ограничился выполнением немногочисленных заявок. Где лежит нужный мне свиток, я и без того знала, так что не стала никого беспокоить, взяла свой музыкальный ребус и уселась за один из свободных столиков. Так уж исторически сложилось, что оказавшиеся в одиночестве дамы привлекают в играх намного больше внимания, чем в реальности. Отчасти это связано тем, что в виртуале, надев игровую личину, людям как-то проще знакомиться и общаться. Определенная степень анонимности раскрепощает. Нередко даже слишком. Отсутствие приватных каналов для общения в Барлеоне было одновременно неудобством и благом. Неудобства очевидны всем. Для общения с кем-то требуется приобрести не самый дешевый амулет, обеспечивающий лишь двустороннюю связь или написать письмо. Почтовое сообщение не отличается быстротой. Пока доберешься до ящика, пока напишешь письмо, пока адресат его прочтет. С приобретением переносной модели почтового ящика проблема отчасти исчезает, но удовольствие для новичков слишком дорогое. Самым бюджетным решением был общий клан-чат. Но тут нечего и думать о приватности, да и переписываться можно только с соклановцами. Благом отсутствия в Барлеоне приватных чатов воспринимала лишь женская часть игровой аудитории. В других играх приват мгновенно заваливают невменяемыми сообщениями вроде «Давай знакомиться», а то и откровенно похабными и анатомически недостоверными предложениями. Я не слишком понимаю, в чем соль подобных домогательств при наличии виртуальных имитаторов на любой вкус, но, видно, кого-то просто забавляет возможность шокировать незнакомых игроков разного рода неприличными предложениями. В Барлеоне дела с навязчивыми знакомствами обстояли проще. Либо осваивай пистолярный жанр и надейся, что письмо после прочтения не отправится в черный список, либо подходи лично, лицом к лицу, говорись к обрезности. Желающих вытворять такое, глядя в глаза, практически не было, так что мужское внимание, как правило, оставалось вполне в рамках приличий. Еще одной причиной повышенного интереса к женским персонажам является неслабый гендерный перекос в играх. Несмотря на то, что виртуальные миры захватили представителей всех полов, возрастов и социальных слоев, предпочтения игроков разнились. И хоть с появлением привлекательной во всех отношениях барлеоны гендерный перекос существенно выровнялся, геймеров женского пола было все же значительно меньше, нежели мужского. Кто-то связывал сей факт с глубинными психологическими различиями, кто-то с материнским инстинктом, побуждающим женщин плодить потомство и заводиться о нем в реале. Но лично я подозреваю, что все дело в высококачественных симуляторах романов, получивших немалую популярность в последние годы. Если прежде дамы всех возрастов мечтали о большой, настоящей и одновременно сказочной любви с очередным романчиком в руках, то теперь для них создали особые игровые миры вроде «Пятидесяти оттенков сумерек». При создании героя в такой игре можно выбрать тысячу и одну настройку внешности, личной истории, особых способностей и прочего, а сюжет крутится вокруг завязки романтических отношений с наиболее привлекательным для игрока партнером. И если в Барлеоне стать, к примеру, принцессой или отважной леди-корсаром было практически невозможно, то в игре-романе можно было смело стартовать с подобным титулом. И никого не смущало, что каждая вторая особо монарших кровей или избранная. Изобилие было объяснено пересечением тысяч миров, в каждом из которых обитала своя самая-самая-самая. Можно оставаться в собственном мирке, А можно выйти в срединный мир, пообщаться с другими игроками, помериться пышностью туалета, крутостью, количеством кавалеров, обилием украшений и прочее, прочее, прочее. Геймплей и логика, как правило, были выброшены на задворки. Героиня одной левой раскидывала врагов, либо позволяла делать это толпам воздыхателей. Но пользовательницам нравилось. И то верно. Для желающих муторно накачать персонаж, думать и просчитывать тактики боёв была Барлеона и другие подобные миры. Тут же игроков больше волновало, кого выбрать — опасного, но нежного вампира, решительного оборотня или богатого дворянина с темным прошлым и страшными секретами в подвале. Умения персонажей, соответственно, крутились вокруг этого и имели соответствующие названия — обольщение, многомужество, привлекательность для представителей какой-то расы. Откуда я это знаю? Поиграла как-то денек по промо-акции. Сгенерила нищебродку любопытства ради, так только за первый день мне сделали предложение два принца, четыре графа, перепало приглашение на бал и халявное шматье, какой-то волшебный питомец и комплименты без счета. А еще я успела спасти родную деревню от древнего зла, узнала, что в моих жилах течет кровь местных богов, При генерации я выбрала случайных предков, и мне суждены великие дела. В общем, дальше первого дня я и не ушла, закрыла эту ахинею и удалила аккаунт. Нет, конечно же, здорово ощутить себя великим героем, но надо же и усилия какие-то приложить, мозгами проскинуть, сложности преодолеть. А там разве что кнопки «Победить всех» не было. Видно, я просто не докачалась до ее активации. Так или иначе, гендерный перекос в Барлеоне существовал и порождал временами нездоровый ажиотаж вокруг персонажей женского пола. Сидевшие за книгами девушки, жрица и Барт просто заткнули уши руками в тщетной попытке продолжить чтение. Несмотря на столь явное нежелание общаться, к ним то и дело подходили поболтать мающиеся бездельем игроки. «Сия печальная участь не миновала и меня». Стоило сесть за стол и развернуть свиток, как ко мне сразу же подсел страждущее общение маг по имени Лопушок. «Здорово! Чем занимаешься?» Я мысленно вздохнула, жалея, что рядом нет Чипа. Одно его присутствие сразу делало меня неинтересной для окружающих свести тесное общение. Да и вид потенциального танка в группе будоражил умы гораздо сильнее перспективы знакомства со мной. Так что все общественное внимание перепадала Ирху. Больше всего мне хотелось запереться где-нибудь по соседству с библиотекарем и спокойно расшифровывать свиток. Но данный давным-давно зарок не позволял послать всех к Ирхам и просто игнорировать ухажера. Почти всю свою жизнь я провела среди друзей мужского пола, а потому не понаслышке знаю, как сложно им бывает собраться с духом и познакомиться с понравившейся девушкой. Помня терзание друзей по этому поводу, Я пообещала себе, что буду стараться как можно дружелюбнее реагировать на такие попытки, дабы не множить неуверенных в себе людей. От минуты разговора с меня не убудет, а для собеседника знакомство не превратится в опасный, а то и немыслимый подвиг по убийства дракона. «Выполняю классовое задание», — дружелюбно соврала я. «Добрые намерения добрыми намерениями, но задание мне интересно выполнить самой» ли переписать свиток, вот и переписываю». «А-а-а!» многозначительно протянул лопушок. «А вообще, как сама?» «На этом вопросе, признаться, я зависла похлеще, чем над свитком». «Нормально!» — прозвучал бессмысленный подстать вопросу ответ. «А ты чё, типа играешь?» — поинтересовался маг, кивая на мою лютню. «Да, я же Барт». «А сыграй чё-нибудь!» В другой раз я, наверное, согласилась бы, но сейчас мне слишком хотелось разгадать загадку свитка, а стоит начать играть, тут же посыплются заказы от скучающих игроков. «Давай в другой раз. У меня задание по времени ограничено, нужно успеть доделать. Я тут каждый день бываю, в другой раз что-нибудь сыграю». «А, ну лады», — согласился Лопушок, и к моему облегчению ушел искать общение в другой компании. Но стоило ему отойти, тут же возник новый собеседник бесеовалла столь же бессодержательной и скучной так что когда место рядом со мной освободилось я поспешно махнула рукой охотнику по имени тель сидящему за соседним столом слушай можно я к тебе подсяду а мешать не буду продолжишь спокойное чтение умоляюще прошептала я зачем не понял тот отвлекать от задания не будут ну лады согласился тот и я поспешно заняла соседний с ним стул я твоя должница «Будешь уходить, скажи, я баф повешу». «Обращайся». Тут же оживился отель Это соседство практически свело на нет попытки знакомства, так что я наконец-то продолжила расшифровку свитка. Назойливый гвалт изрядно мешал, заставляя пожалеть, что купол тишины не работает с прямо противоположным эффектом, ограждая от звуков вовне. Мои невеселые размышления прервало появление нового действующего лица. В библиотеку прекрасным вихрем ворвалась Сильвари с выдающимися внешними данными. Идеальные черты лица, огромные зеленые глазищи, ноги от ушей, а буфера такие, что жаба без разговоров взял бы ее на мое место в группу. Имя прекрасное создание носило странное. «Анна Старрия». Но она тут же стала всеобщей любимицей. Внимание праздно шатающихся игроков мгновенно переключилось на нее, а поскольку юная дева явно желала общения, обо мне и остальных читательницах попросту забыли. Теперь, правда, слух раздражала бестолковая трепотня прекрасной феи, но это было меньшим из зол. А когда я наконец-то сообразила принцип обозначения альтерации в свитке, вообще перестала замечать фоновый шум. Скоро я смогу сыграть загадочную мелодию и узнаю, Что в ней скрыто? Работа продвигалась ударными темпами, но в какое-то мгновение меня словно пыльным мешком по голове огрели. В мозг ворвалось жутко фальшивое обринчание и картавый вокал, больше походивший на блеенье. Весь этот кошмар образовывал сиренаду, которую один из поклонников посвятил даме сердца, внимающей ему с явным одобрением. «Голос у меня, может, и не безупречный, но слух-то абсолютный», Слушать это было совершенно невыносимо. Добрым словом помянув Калеуса, я взяла в руки лютню и начала негромко наигрывать. Шумную компашку накрыл купол тишины. Несколько игроков, которым происходящее тоже изрядно мешало, заулыбались, а Барт с забавным именем Свистопляска одобрительно подняла вверх большой палец. Мерцающую пелену меж тем заметили и находящиеся под ней игроки. Пока большинство таращилось на невиданное чудо, один из магов пересек границу купола, оценил эффект, вернулся к друзьям и, судя по оживленной жестикуляции, начал объяснять смысл происходящего. Тут же начались массовые миграции через мерцающую пелену, возгласы удивления и восхищения. Кто-то затеял диспут на тему применения такого заклинания, кто-то вовсю экспериментировал на самой границе купола. А вот реакция изолированного барда и его дамы-сердца была далеко не восторженной. Парень прекратил терзать инструмент и сказал что-то с обиженным видом, но поскольку купол все еще стоял на страже наших ушей, оставалось только предполагать, что это была фраза в духе «Не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет». А вот пышногрудая красотка явно оскорбилась и, покинув центрованный на барде купол, набросилась на меня. «Да что ты о себе думаешь?» Че типа, умная такая, да? Признай, что просто завидно. Не тебе пели, вот и бесишься. Честно говоря, никогда не понимала, что же можно ответить в такой ситуации. Чтобы спорить с дураком, нужно опуститься до его уровня. Откуда такая уверенность на тему дураков? Да просто умные люди не станут затевать никчемные скандалы. Пришлось воспользоваться одним проверенным и действенным методом лишить скандалистку почвы под ногами. «Соглашаться?» «Да, завидую», — со всей возможной искренностью ответила я. «Мне вот никто песен не посвящал. Очень обидно. Вы бы не бередили сердца людям, нашли какое-нибудь уединенное место и там ворковали». Настроившаяся оспорить каждое мое слово девица на мгновение потеряла дар речи. Спорить-то не о чем. Но возмущение все еще кипело в ее пышной груди, И она тут же отыскала другую тему для недовольства. «И вообще, ты вон сама с гитарой, а других не уважаешь. Человек играл, а тут ты влезла. Жди своей очереди, ясно?» «Вот все могу стерпеть. Но когда разного рода анацефалы в приказном тоне сообщают, что я должна делать, это... раздражает». «Ясно?» — покладисто согласилась я. «А теперь моя очередь?» «Тоже хочу посвятить тебе песню». Столь неожиданный поворот вновь выбил Аннастарию из клеи, но, собравшись с мыслями, она милостиво кивнула. «Ну давай, свети!» Я с самым серьезным видом начала перебирать пальцами струны, вспоминая песенку из старого детского мультика и внося в нее некоторые коррективы. «В голове моей опилки не беда!» «Мне все пофиг, я блондинка, да, да, да». Со всех сторон послышалось тихое ржание, быстро перерастающее в хохот, а лицо Анна Старии потемнело от гнева. «Внимание! Вы открыли в себе способность — подстрекательство. Ваше исполнение способно разозлить противника, заставив того потерять осторожность. Одновременно может быть выбрана «Харизма, цели для подстрекательства». Попавшие под воздействие подстрекательства противники устремляются к вам, желая расправиться с обидчиком. Урон, наносимый целью заклинания, увеличен на 10%. Защита ослаблена на 20%. На 50% снижен шанс обнаружения ловушек. Вариативное понижение вашей привлекательности в глазах целей подстрекательства. Время действия эффекта – известность секунд. Время исполнения вариативно. Стоимость исполнения отсутствует, дальность вариативна. Цель должна слышать исполнение. О, новые способности? Жаль только мне без надобности. Танком мне не быть даже в самых смелых мечтах. Но все равно радует, что я теперь могу получать способности, что называется, прямо из воздуха. Любопытно, сколько их всего вот так спрятано? И сколько времени займет поиск всех классовых способностей? Анна Стария, увы, моей радости не разделяла. На ее лице появилась странная смесь возмущения, злости и обиды. «Ты! Да ты!» Голос ее сорвался, глаза подозрительно блеснули, и она вышла из игры, так и не сообщив обо мне всей правды. «Эх, плохой я все-таки человек!» Довела девушку до слез на ровном месте. «Но с манерами у меня всегда было плохо. Что ж поделать?» «Ну и зачем ты это сделала?» — неодобрительно поинтересовалась сидящая за соседним столом свистопляска. «Она же как громоотвод была. Считай, жизнь меня спасла. Виновата, не выдержала соблазна. Покаялась я. Признаю свою вину, меру, степень, глубину и прошу меня отправить на ближайшую войну. Нет войны, я все приму — ссылку, каторгу, тюрьму, но желательно в июле и желательно в Крыму». Использованы строки из сказа про Федота Стрельца «Удалого молодца» Леонида Филатова. Свистопляска очень заразительно рассмеялась и махнула рукой. «Да ладно, не так уж ты и проштрафилась. Кстати, откуда заклинание получила? Я тоже бард, но такого пока не встречала». Я с интересом поглядела на нее. Уровень одиннадцатый, а вот инструмента я у нее не заметила. Уговорила учителя обучить Калеуса. а, -а, -а. «Надо попробовать. Я не у него обучаюсь». «Хм, разве он не всех бардов учит?» «Я на циркачку учусь, так что обучаюсь у другого НПС». «Циркачка? И что ты делаешь?» «А, все подряд. Танцы, фокусы, немного акробатики. Я в цирковом училище несколько лет занималась в детстве. Вот решила вспомнить. Очень весело». Я попыталась себе представить специализацию циркачей и, честно говоря, несколько подрастерялась. «Слушай, а можно как-нибудь поглядеть на ваши занятия Затаив дыхание, спросила я. «Почему нет?» Я спрошу у Маргаритки, не будет ли она против. Она уже отошла от дел, но я уговорила взять меня в обучение. Так что занятия проходят у нее дома. А туда, сама понимаешь, я никого без ведома хозяйки не потащу. Закончу с чтением и забегу к ней. Потом письмо пришлю. «А друзей я могу привести Уточнила я. Максимум троих. «С нас, Магарыч, только скажи, что Маргаритка любит». «Не вопрос, разузнаю, но с тебя ответная демонстрация». «Заметана». Вернуться к изучению свитка не вышло. Лишившиеся прекрасной аннастарии игроки обступили мой стол. Кому-то было интересно узнать про заклинание купола, кто-то просил слабать, чонить, так что сосредоточиться на расшифровке просто не выходило. Говоря откровенно, я даже подумывала о том, чтобы попросту сбежать, как вдруг меня посетила интересная мысль. Быстро сгробаста в свиток, я поспешно скрылась за одним из стеллажей и до того, как за мной последовали любопытствующие, активировала расовую скрытность. Сработало. Похоже, что древо и все здания на нем система посчитала природной локацией. «Слушай, так что там с заклинанием-то?» В очередной раз поинтересовался особенно настырный маг, заходящий в тот же закуток. «Вот блин! И куда она делась?» — спросил подошедший следом жрец. «Видимо, из игры вышла. Вот впадлу было ответить на несколько вопросов!» Расстроился маг, и приятели, сетуя на порочную людскую природу, вернулись в освояси. Ну а я тихонько прокралась мимо и отыскала в хитросплетении стеллажей и полок самый тихий, как мне казалось, уголок, развернула свиток и продолжила прерванную работу. Спустя почти три часа я замерла в предвкушении. Осталось нанести последнюю ноту на бумагу, и кто знает, что откроет мне Барлеона. Самое могущественное заклинание мира? Уникальное задание? Возможность прочесть записки десятого? Сейчас узнаю. Нота заняла свое законное место, и... ничего не произошло. Я нахмурилась, пытаясь понять, в чем же дело. Мне казалось, я все сделала верно. Мелодия в голове звучала отчетливо, пусть и казалась незавершенной. Может, в этом все дело? Мелодия не завершена, и мне, возможно, следует додумать окончание. Я присмотрелась к свитку и заметила неровности по нижнему краю, будто его поспешно срезали уверенным, но не слишком аккуратным движением ножа. Похоже, у меня в руках только часть изначального произведения. Дела у меня в библиотеке не осталось, так что я вернула свиток на место и тихонько прокралась к выходу. Бездельничающих игроков было значительно меньше, но все равно хватало. В городе же встречные стражники провожали меня задумчивыми взглядами. Оно и понятно. Скрывающийся, пусть и неумело от посторонних глаз гражданин, наводит на мысли о противоправных намерениях. Останавливать и задерживать для выяснения, впрочем, не стали. Видно, сказалась дружественная репутация и отсутствие криминального прошлого. А может, красться вот так и вовсе не возбранялось, просто разыгралась моя воспаленная фантазия. Ирх, как и обещал, старательно работал рубанком, создавая витрины для лавки орхидеи. «Что-то мне кажется, что подобное занятие на древе должно казаться по меньшей мере угрожающим», заметила я. Ирх вскинул морду, повернул ее в направлении голоса, прищурился И потом оскалил чудовищного вида клыки в дружеской ухмылке. «А, латентный ботаник вернулся?» «Почему это латентный ботаник?» — опешила я. «А потому что в библиотеке ботанила и скрываешься!» — довольно хохотнул Ирх. «Что-то в этом есть!» — вынуждена была признать я и вышла из состояния скрытности. «Ну что, удачно?» — не отрываясь от работы, уточнил Чип. «Ну, как сказать, вроде расшифровала, но пока не пойму, что с этим делать!» «А ну, сыграй!» «Интересно же! Заодно книжонку туда стань, вдруг какой прогресс наметится!» «Для того и пришла!» Кивнула я, доставая записки и раскладывая на одной из готовых витрин. Не пепитр, конечно, но тоже сойдет. Записки Кипрея я разместила рядом, открыв на случайной странице. Вдруг прямо по ходу исполнения текст проявится. Струны лютни зазвучали, рождая из отдельных звуков красивую мелодию. Неспешная, мягкая, она больше подходила арфе, но и так получалось неплохо. Чип даже тихонько замурлыкал что-то себе под нос. Но мелодия оборвалась, оставив ощущение незавершенности. «И все?» — удивился Ирх, но я его не услышала. Перед глазами всплыло системное сообщение. «Вы обнаружили первый фрагмент песенника Киперея. Доступно задание. Восстановление песенника. Описание. Когда-то Кипрей, десятый член Совета, решил поделиться одним из своих песенников со всеми бардами, идущими путем исследований. Чтивший легенды Кипрей, зашифровал и спрятал свою песню в библиотеке, хранившей тысячи историй. По замыслу десятого, лишь почитающие подвиги прошлого барды, чей пытливый ум позволит расшифровать записи, должны были получить его дар. Но случилось иначе. Часть свитка исчезла, И остается лишь догадываться, кто мог покуситься на наследие Кипрея. Найдите способ восстановить недостающую часть мелодии или отыщите злодея, дерзнувшего нарушить волю Кипрея, и восстановите целостность свитка. Класс задания уникальное классовое. Ограничение. Задание не может быть передано другому игроку. Для воспроизведения песни из песенника Кипрея необходим музыкальный инструмент «Качество редкое», или выше, класс задания классовая цепочка, награда, песенник Кипрея, плюс 500 репутаций из Сильвари, плюс 40 привлекательности с библиотекарем Древа, плюс 10, к характеристике известность, плюс 300 золотых». «Да ладно!» — по-своему истолковал мое молчание Чип. «Не грусти, все равно интересно было. Жаль только, что с дешифровкой записок музыка не помогла». «Задание открылось!» — похвасталась я. «Нужно отыскать потерянную часть свитка и восстановить полную мелодию». «О, следствие ведут кочаны?» — хихикнул Ирх. «Ты это! Если кого пытать надо будет, обращайся, я в раз помогу». Он выразительно потряс рубанком. «В момент шкуру спущу. Но если моя харизма не принесет вменяемых результатов, опробуем твои методы», — пообещала я, убирая записки в сумку. — Ну что, в Реал отдыхать, а завтра займемся жертвоприношением. — Я как помру, спать и завалюсь, — отмахнулся Чип. — А пока продолжу изображать из себя джузеппа О, а вот и наш колючий друг пожаловал. К нам подошел довольный терн. — Зашибись, квест подкинули, спасибо. Получил за цепочку кинжал на плюс два кинте и выносливости. Он гордо продемонстрировал жутенького вида ножичек из тех, что любят изображать в зловещих сценах жертвоприношений. — Вы что, уже всю цепочку прошли? — обалдела я. — Да там той цепочки? — отмахнулся Сатерн. Я как солому грохнул, меня зеркало перенесло в подземелье, где было предложено выбрать награду. Ничего феерического, но на наши уровни вполне себе неплохо. Завтра соломе, как и живет, сделаем. Надо сказать, я испытала разочарование. От задания десятого я ждала большего. «А записки удалось прочитать?» Без особой надежды поинтересовалась я. «Не было никаких записок», — удивил меня чернокнижник. «Ничего похожего на ту книгу, что ты показывала». «О как! А что же тогда выбрал Солома?» «Пипир! Папюр! Пюпюрт!» Терн потешно морщил лоб, пытаясь вспомнить странное слово. фу Подставку для нот, короче!» пюпитер удивилась я. Не было там в прошлый раз никакого пюпитра. — Ну, а у нас книги не было, — развел руками Терн. — Вообще ни одной. Там, походу, каждый раз новый набор предметов генерится. — Слушай, — оживился Ирх, — а может нашу книжку на этот пюпитр поставить? И тогда текст проявится. — Может, и так. Но это надо теперь солому дожидаться. — Ну, тогда я пошел дальше профу качать, — махнул на прощание Терн, и, весело насвистывая что-то под нос, убрался во свояси. Пора и мне делом заняться. Фармить новый инструмент. Лавка музыкальных инструментов, среди прочих, числилась в клиентах нашего маленького картографического клуба, так что благодаря неуемной болтливости чипа мастер Пирус уже обещал нам скидки. Но если Ирха музыкальные инструменты интересовали исключительно как альтернатива дровам, то я всерьез примерялась к покупке. Вот только цены там не то что кусались, они загрызали насмерть. Музыкальные инструменты редкого качества стоили от полутора тысяч золотых, а самый дешевый представитель струнных стартовал с двух тысяч. Столько у нас не набралось бы и в складчину, так что от идеи покупки я отказалась. Всегда есть другие пути. — А, Ларрелэй! -э — довольно радушно поприветствовал меня мастер Пирус. Что привело тебя ко мне?» Благодаря выполненному заданию и уровню харизмы, пусть и небольшому, моя привлекательность у пируса достигла отметки в 37 единиц. Собственно, в этом направлении я и собралась поработать. «Я страстно мечтаю приобрести инструмент вашей работы», добавив в голос умеренно льстивых ноток, сообщила я. «Но не подержав инструмент в руках, не опробовав его в деле, разве можно сделать столь ответственный выбор?» Кто лучше вас способен понять, что значит для Барда его инструмент? Подобно рыцарскому мечу, посоху волшебника или кинжалу разбойника, инструмент является проводником силы Барда. И когда звучит музыка, это не я, а вы творите магию своими несравненными шедеврами. Без вашего гения мое творческое начало не способно воплотиться достойным образом. Слушавший мою речь Пирус гордо расправлял плечи и одобрительно кивал. Воодушевленная этим немым одобрением, я продолжала. Даже самая прекрасная баллада утратит свою прелесть, если инструмент в руках музыканта плох или не подходит ему. Даже самая героическая песня не вдохновит армию, если звук не будет глубоким и сильным. В основе славы любого барда лежит талант таких мастеров, как вы, Вы повысили характеристику харизма. Итог — три. Вы получили дополнительное очко обучения. Итого свободных очков обучения — три. Я поспешно стерла с лица расплывающуюся довольную улыбку. Сейчас любая мелочь может разрушить нагнетаемую возвышенную атмосферу. Я счастлив слышать, что мою работу ценят столь высоко. Польщенно ответил НПС. «Безусловно, в деле создания музыкальных инструментов много тонкостей, и каждая из них способна повлиять на конечный результат. Используя одну и ту же древесину, но обрабатывая ее по разным технологиям, можно получить совершенно удивительные результаты. Вот, полюбуйтесь». Он бережно снял с мягкой бархатной подушки домру и протянул мне. «Оцените звучание!» Тонкости настроения этой красавицы. Я со всем восторженным почтением взяла в руки инструмент и пробежала пальцами по струнам. Звук был потрясающий. А уж свойства предмета... Палисандровая домра радости. Двуручный предмет. Прочность. Сломать невозможно. Описание. Используется бардами для исполнения. Класс предмета редкий. Когда Домра находится в руках Барда, скорость произнесения заклинаний Барда увеличивается на 30%. Эффективность заклинаний воодушевления увеличена на 15%. А теперь взгляните, чего я добился, немного изменив технологию высушивания древесины. Вторая предложенная Домра оказалась родной сестрой предыдущей, но свойства отличались. Палисандровая Домра печали. Двуручный предмет. Прочность. Сломать невозможно. Описание. Используется бардами для исполнения. Класс предмета редкий. Когда добра находится в руках барда, скорость произнесения заклинаний барда увеличивается на 30%. Эффективность ослабляющих заклинаний увеличена на 50%. «Да, просто потрясающе!» – поддакивала я разошедшемуся мастеру пиросу Мысли мои, впрочем, крутились вокруг более приземленных материй. Получается, разные музыкальные инструменты влияют на эффективность целых групп заклинаний. Надо будет внимательно осмотреть все и выбрать что-то подходящее. В идеале, конечно, иметь по инструменту на все случаи жизни, но столько денег взять просто неоткуда. Сколько бы я отдала, чтобы хоть раз сыграть на каждом из этих чудесных инструментов? Протянула я и встрепенулась, будто от неожиданно пришедшей в голову идеи. «Мастер, я ведь могу помочь вашей торговле!» «Да?» — удивился Пирус. «Придумали внести что-то новое на карту?» «Нет, мастер. Пока эти чудесные инструменты лежат на стеллажах, не раскрывается и сотая часть их достоинств. А если умелый бард возьмет один из них в руки и начнет играть, то каждый, услышавший музыку, невольно обратит внимание на ваш магазин. Больше того, он расскажет об этом своим друзьям и знакомым, и обязательно найдутся те, кто захотят приобрести такой чудесный товар. То, что его магазин является единственным местом на древе, где можно было приобрести музыкальные инструменты, было слабым местом плана. «Мысль неплоха», — с сомнением пробормотал Пирус. Да и тебе, Я могу ненадолго доверить кое-что из своих творений. Но что я буду тебе должен? А вот это было сильным местом моего плана. Возможность испытать в деле ваши шедевры будет для меня достойнейший из возможных наград, мастер. пылка уверила его я. Но кто же откажется от халявы? Тогда решено. Приходи в любое время, пока магазин открыт, и бери любой из приглянувшихся предметов. Только не отходи далеко от магазина. И в мыслях не было, — уверила я Пируса. Вам разрешено пользоваться любыми музыкальными инструментами в магазине мастера Пируса. Внимание! В случае, если вы покинете прилегающую к магазину территорию с непринадлежащим вам инструментом, его полная стоимость будет списана с вашего счета. Если позволите, мастер, я бы начала прямо сейчас. Получив согласие, я выбрала одну из редких лютин, увеличивающих получаемую в результате удачного исполнения привлекательность, уселась у входа в магазин и начала играть. Вопреки заявленной цели, старалась я не ради притока покупателей, а для самого пируса. 4 единицы известности в сухом остатке дадут прирост в одну единицу привлекательности с пирусом, а нахваливая его инструменты, я, глядишь, увеличу эту цифру. Поскольку лавка логично располагалась на торговой ветке, слушатели появятся, а значит и известность будет потихоньку расти. За несколько дней, если не накосячить, я смогу поднять привлекательность с мастером, прокачать несколько характеристик, подобрать подходящий инструмент и ненавязчиво отыскать альтернативный способ его получения. Постоянно находясь под впечатлением от моего музицирования, пирос запросто может дать подходящее задание или рассказать что-то интересное. Кому еще знать о бардах, как не изготовителю их оружия? Но спешить с расспросами я не стала, а просто играла, создавая обещанную, ненавязчивую рекламу товару. Если дать клиенту время созреть, эффект будет намного сильнее, так что в первый вечер я не заводила иных разговоров и, вернув инструмент, попрощалась с пирусом и покинула игру. На почте снова висел заказ от моей кормилицы-оптовички на этот раз решивший уесть какую-то несчастную. Сделав ставку на новую подружку бывшего или бывшую нынешнего, я накидала гневную уничижительную тираду. Без куска хлеба эта скандальная особа меня точно не оставит. И пусть хлеб без масла, но и он лишним не будет. По уже традиционной схеме я отправила выполненный заказ и завалилась дрыхнуть. Завтра репетиция.